«Правильно! Уровень — это просто цифра! Не бойся! Нападай!» — крикнула она. За гладкими линзами глаз лагун-дельфин вспыхнул свет. «И без тебя знаю!» Она резко прыгнула вперёд, и позади неё тут же высоко поднялся в воздух песок. Словно скользя по земле, она быстро преодолевала разделявшие их 7 метров. Вне зависимости от специализации аватаров, Они не могли, единожды оттолкнувшись от земли, пролететь на одном толчке такое расстояние. Этот рывок, плавно перетекший в атаку, результат долгих тренировок. Вскрикнула она и выбросила вперёд правый кулак. От бёдер к плечам, локтям и кулаку протянулся вихрь энергии. Скорость этого удара, конечно, не могла сравниться с кулаком любимого ученика Черноснежки, Сильверкроу, но по силе явно его превосходило. Вот только черноснежки не составляло никакого труда не только отразить удар, но и нанести при этом огромный урон противнику. Ей просто нужно выставить свою левую руку на пути её кулака. Аватар Блэк Лотос обладал силой абсолютного разрубания. Клинки, служившие её конечностями, могли пробить даже самую толстую броню». Она знала лишь трёх аватаров, которые могли отразить её удар своим телом, не парируя его и не используя защитное снаряжение. Это один из элементов старого Negan Nebula's Graphite Edge, который вы ещё называли Аномалия, легендарный Berserk Chrome Disaster, он же Броня бедствия, а также Green Granda по прозвищу Invulnerable. Если бы такой прямой удар лагун-дельфин попал по клинку Блэк Лотос, её ладонь бы разрубила пополам, а импульс хватило бы, чтобы разодрать всю руку до самого плеча. Но Черноснежка не сделала этого. Вместо этого она просто приняла удар боком левого клинка. Расплатой за силу абсолютного разрубания Блэк Лотос была слабость самих лезвий. На низких уровнях ее противникам не раз удавалось ломать ее клинки точно выверенными ударами. Чтобы побороть этот недостаток, Черноснежка, будучи еще совсем маленькой, долгое время тренировалась на неограниченном нейтральном поле и в итоге разработала особую технику. Она ловила удары противников, резко выворачивала их по спирали, после чего резко меняла вектор атаки и таким образом контратаковала. Она назвала эту технику «смягчением». В тот самый момент, как удар «Дельфин» попал по клинку, появилось несколько искр, но её кулак тут же стало затягивать в чёрный вихрь. Ух! Черноснежка с выдохом отразила удар в обратную сторону. Маленький легкий аватар не смог устоять на месте и отлетел назад на 50 метров, приземлившись на спину. «Ой!» Послышался тихий вскрик, после чего она резко вскочила на ноги. Удар от, от нее больше 10% здоровья, и так быстро оклематься было совсем непросто. Но она оказалась на удивление выносливой и упорной, ничем не показывая боли. «Ха!» – громко крикнула она и снова опустилась вперёд. Прямой удар правым кулаком. Черноснежка начала задумываться, не слишком ли она переоценила своего противника, который пытается поразить её атакой, которую она только что обратила против неё после чего снова приготовилась ловить её смягчением. И тут дельфин вдруг резко пригнулась, закрутилась вокруг своей оси, словно сверло, и вложила силу своего вращения в правую ногу. Сверхнизкий пинок с размахом. Удар кулаком был лишь прикрытием, Похоже, она заметила, что клинки Black Lotus служили её конечностями и решила, что такой аватар должен быть крайне неустойчив. И, надо сказать, идея была весьма неплохой. Её нога поднимала в воздух клубы песка и пыли и приближалась с такой скоростью что времени подпрыгнуть в воздух у Лотос уже не оставалось. Кроме того, она целилась не в кромку клинка, и, переломив его точным ударом, вполне могла склонить чашу весов на свою сторону. Black Лотос всё ещё не закончила разработку смягчения, которое можно было бы выполнять ногой. Конечно, она могла просто повернуть левую ногу на 90 градусов, и тогда голень-дельфин перерубилась бы от силы удара и контакта с клинком Black Лотос. Способность всеразрубания. Кстати, значилась в списке её навыков как пассивная способность терминальный меч. Но Черноснежка вновь не стала использовать эту тактику. И вместо этого... Ха! Резко выдохнула она, ударяя левым клинком точно вниз. Послышался звук твёрдого удара. И клинок по самое колено вошёл в землю. В следующее мгновение горизонтальный пинок лагун-дельфин встретился с икрой ноги Черноснежки. В этот раз она однозначно попала по своему противнику, и вся территория руин замка на 30 метров вокруг накрылась облаком песка. Удар её оказался точным и сильным, но он не только не смог сломать левую ногу Черноснежки, но не сдвинул её даже на сантиметр. Глубоко ушедший в землю меч стал словно неподвижной сваей, забитой в землю, и земля это поглотила весь импульс удара. «Не может быть!» – прошептала дельфин, округлив свои голубые глаза, убрала ногу и попятилась. «Ты пробила дыру в земле уровня?» Наблюдавший издалека коралловый аватар тоже выгнулся и поднёс руки ко рту. Она была удивлена не меньше. И каким бы простым не казалось действие Черноснежки, им было чему удивляться. На обычных дуэльных полях большинство объектов – здания, растительность, декорации – можно разрушать. Более того, поскольку они давали энергию для спецприёмов, Их в каком-то роде можно считать вещами, расставленными для получения этого бонуса. Но сама Земля была исключением. Разрушение Земли считалось чересчур сильным вмешательством в географию уровня, которое бы ставило под угрозу саму возможность проведения дуэлей. Поэтому за определенными исключениями Земля на полях считалась неуязвимой. Под определенными исключениями понимались случаи вроде уровня «Лёд и снег», землю которого покрывает лёд, который можно было растопить огненными атаками. Другой пример – прогнивший лес, ядовитые болота которого можно тем же огнём выпарить. Но подо льдом и болотами находилась всё та же твёрдая нерушимая земля. Землю руин замка также покрывали примерно 30 сантиметров слоя песка – под которым виднелся крепкий мощный фундамент. Он должен был быть непробиваемым, но Черноснежка, не разгоняясь и прилагая сравнительно небольшое усилие, вонзила свою ногу на полметра вглубь. В этом и заключалась истинная сила абсолютного разрубания, лежавшая в основе аватара Черной Королевы black Лотос. Ветераны, жившие в Токио, вряд ли удивились бы при виде этой картины, Но эти девочки, прожившие на Окинаве всю жизнь, скорее всего, даже не знали о том, кто она такая. Черноснежка беззвучно извлекла левую ногу из земли, выпрямилась, а затем равнодушно посмотрела на дельфин и стоящего позади неё королового аватара. «Итак, в следующий раз атаковать буду и я. Будем продолжать. Я не против объявить ничью и я разойтись, если что». В ответ на слова Черноснежки коралловый аватар сложил руки у рта в трубочку и прокричал «Хватит уже лука! Давай выберем ее!» Синий аватар женского пола, которого она назвала Лука, Черноснежка подумала, что это ее кличка, несколько секунд молча стоял, после чего покачал головой и топнул правой ногой. «Я ещё не закончила! Воин акинавы не проиграет самураю Исхонсю!» Хотя Черноснежка уважал её дух, но не переспросить она не смогла. «А чем отличается воин от самурая?» «Будто ты не знаешь! Воин сражается руками!» Дельфин в третий раз кинулась прямо на неё. В догонку полетели слова кораллового аватара. «А, под руками она имела в виду каратэ!» «А, ясно. Значит, твои техники — приемы каратэ!» Тихо прошептала Черноснежка и встала в защитную стойку. Времени у них оставалось море, и запас по здоровью был у обоих, но накал страстей отчетливо сообщал, что бой перешел в финальную стадию. Отталкиваясь ногами от песка, Дельфин неслась вперед, сложив руки на плечах. Ее крепко сжатые кулаки засветились свежим морским цветом. За метр до того расстояния, с которого она начинала свою атаку прошлые разы, она пригнулась, напряглась. «Тайдау вейв!» Проливная волна. И объявив название техники, начала по очереди выбрасывать вперед кулаки. Скорость и силы этих ударов напоминали скорее выстрелы из пушек. Она наносила в секунду больше пяти ударов, окутанных спецэффектами морского цвета. Кроме того, эти атаки могли достичь противника с двойного расстояния. Это была честная, надежная техника, эффективная против любого врага и любой брони. Но не успел первый её удар достичь Черноснежки, как двигаться начала и она. Она высоко подняла правое колено и, опираясь лишь на остриё левой ноги, повернулась влево. Нагнувшись так, что её туловище стало параллельно земле, она выставила клинок правой ноги в сторону противника. А пока она вытягивала клинок... «Дэсбай Бараш!» «Смерть через натиск» послышалось название техники. Возможно, противнику показалось, что за ним последовал неторопливый и слабый горизонтальный пинок. Но в следующий момент клинок правой ноги вспыхнул холодным фиолетовым светом и исчез. Вернее, он не исчез, а словно разлетелся на мелкие части, превратившись в дымку. Кончик клинка стал расходиться мутным кольцом. Можно сказать, что ее клинок превратился в залп из дробовика. Смерть через натиск техника которую Блэк Лотос получила на четвёртом уровне. На 3 секунды она давала возможность одной из её ног наносить сотню ударов в секунду. Попавший в зону действия техники враг смог бы заметить вокруг себя бесчисленное множество клинков с невероятной частотой, атакующих его. Но Лагун Дельфин, начав свою технику, остановиться и уклониться уже не могла. Да и не хотела. Зая! Зая! Послышался крик, в котором слились и наивность, и боевой дух. И с ними дельфин влетела в зону поражения клинка Черноснежки, продолжая выбрасывать вперёд кулаки. Те, светясь сине-зелёным, столкнулись с фиолетовым клинком. Полыхнули одна за другой несколько белых вспышек. Если бы между собой столкнулись один удар кулаком дельфин и один взмах клинка лотос, дельфин, может быть, и победила бы. Смерть через натиск, в отличие от техники пятого уровня «Смерть через пронзание» и техники восьмого уровня «Смерть через объятья», убивала противника не моментально. Несмотря на всю сложность применения в реальном бою, она была лишь серией атак, как и техника «Дельфин». Но разница в частоте атак была огромной. Пусть дельфин и пыталась полностью сосредоточиться на парировании атак. Она смогла заблокировать лишь малую их часть, и десятки оставшихся клинков вонзились в неё точно спереди. А! Послышался крик, затем громкий звук удара, и дельфин отлетела назад, описывая высокую длинную дугу. Изран на её теле сыпались оранжевые искры. Вращаясь, она поднялась до верхней точки траектории, а затем резко полетела к земле. От её здоровья уже осталось меньше 10%, а поскольку летела она вниз головой, падение бы окончательно её добило. Но Черноснежка, заметив это, убрала ногу обратно и кинулась вперед. Она запустила клинок левой руки в траекторию падения дельфин, а в тот момент, когда ее голова коснулась клинка, воспользовалась смягчением, замедляя ее падение. Вместе с этим ей удалось перевернуть ее тело, и приземлилась дельфин все же на ноги. Лагун дельфин какое-то время стояла с таким видом, Словно не понимала, почему еще жива. Наконец она взмахнула головой, повернулась к Черноснежке и упала коленями на песок, уперевшись в землю руками. «Сдаюсь!» Такую искренность в конце боя Черноснежка в ходе токийских сражений видела нечасто и не смогла сдержать улыбки. Кивнув, она сказала, «Ха, ты неплохо сражалась. Особенно хороша твоя вторая атака». «Если бы переход от ложной атаки оказался чуть менее очевидным, было бы совсем прекрасно!» «Так точно! Я буду тренироваться и исправлюсь, сестра!» — крикнула она еще раз. Затем она перекрестила руки на груди и кивнула. Черноснежка все еще находилась в некотором замешательстве от того, что ее назвали сестрой, когда дельфин отошла на несколько шагов и занесла кулак, собираясь добить себя». «А, погоди, Лука! Ты забыла самое главное!» Раздался крик сзади, и лагун-дельфин остановила руку. Она обернулась, посмотрела на кораллового аватара, после чего вновь перевела взгляд на Черноснежку и легонько постучала кулаком по голове. «Вот черт! Совершенно забыла!» Изумление Черноснежки продлилось недолго. Она вспомнила, что «Коралловый Аватар» уже далеко не в первый раз произносит странные слова. «Кажется что-то о том, что Дельфин не сможет кое-что ей сказать, и что им нужно выбрать её. А теперь вот и самое важное». Получалось, они набросились на Черноснежку не потому, что соскучились по свежим противникам. Помимо боя им нужно было от неё что-то ещё. Черноснежка увидела, как лагун-дельфин снова упала на колени. Голубые глаза аватара смотрели точно на неё, и дельфин прокричала. «Сестра! Мы хотим попросить помощи у твоей силы! Выслушай нашу историю!» Но, если вы так настаиваете, то я выслушаю...» Черноснежка посмотрела наверх, на таймер. Поскольку бой закончился за три удара, у них оставалось еще почти 20 минут. Для разговора этого времени вполне должно было хватить. Но таинственные соперники вновь поступили не так, как ожидала Черноснежка. «Большое спасибо!» – прокричала лагун Дельфин, а затем продолжила неожиданной фразой. «Тогда, сестра!» «Как дойдешь вон до этого угла улицы, найдешь там кафе Сабани. Встречаемся там, за столиком у входа. Через минуту после возвращения». «Что?» – изумилась Черноснежка. Так глубоко она не поражалась с самого начала боя. Дельфин же занесла руку вновь и в этот раз уверенно пронзила свою грудь. Последние проценты её здоровья тут же смело и Аватар, превратившись в синие пузырьки, исчез. Аватар её разлетелся очень красиво, но Черноснежка, не обратив внимания ни на это зрелище, ни на загоревшиеся буквы «Ю лишь произнесла «Вы хотите встретиться в реальности?» Ответ пришёл от уже начавшего растворяться кораллового Аватара, махавшего ей рукой. «Именно! До встречи, сестра!» А затем дуэль закончилась.